Глава 21. «Нет ничего лучше, чем просыпаться от поцелуя». Аня улыбнулась, не открывая глаз, потянулась сладко, вместе с простынёй отбросив остатки смущения. «Мне нужно хотя бы умыться». «Не нужно, ты и так вкусная». «Здесь?» Влад коснулся припухших со губ. «Здесь?» Спустился на подбородок. «И здесь?» Пощекотал шею носом. Аня захохотала, хотя веселье в ней оставалось все меньше а вместо него тело наполнялось томной тягучей сладостью которой она уже успела привыкнуть за эту ночь и которой невозможно было присытиться динь динь день мне звонят растерянно пробормотала аня перезвонят к чёрту». погоди это васька который час аня высвободилась из объятий санина и потянулась к телефону привет васька ты что в такой ран спишь аня «Здравствуйте, это Матвей». «Матвей? О, Господи, что ты с Васькой?» «Нет-нет, Васька в полном порядке, надеюсь». «Тогда что случилось?» Повинуясь безмолвному указанию Влада, с которого в миг слетела расслабленность, Аня установила телефон на громкую связь и положила перед собой. «Надеюсь, что ничего серьезного. Просто наш дом атакуют журналисты, и мне кажется, что это как-то связано с появлением Василисы». «Вот чёрт! Матвей, это Влад! Мы сейчас немедленно приедем. Главное, Ваську из квартиры не выпускайте. Чёртовы стервятники!» «Без проблем. Я даже не уверен, что они в курсе, где она точно находится. Так толкутся у дома. До консьержа пытались расспрашивать. С каким успехом?» — уточнил диспозицию происходящего Санин, натягивая штаны. «Безуспешно. Он у нас тут бывший сотрудник органов на пенсии подрабатывает. Такого не расколешь». Он нас и предупредил, кстати. Вечером они с Васькой миленько поболтали, вот он ее и запомнил. А когда те стали ему фотографию поднос стыкать, сразу ко мне обратился. «Извини, брат, дерьмово вышло». «Да о чем речь? Скажешь тоже. Вы просто решите, как нам поступить. Такое чувство, что они вообще о Ваське впервые услышали. Боюсь, что так оно и есть. Как она, кстати?» «Никак. Я ничего не стал ей говорить, чтобы не волновать». «Спасибо. От души». «Да без проблем, что ты! Записывай, куда ехать!» Влад осмотрелся в поисках собственного телефона и вбил в память продиктованный Матвеем адрес. «Как они узнали о Ваське?» — обеспокоенно спросила Аня. Непонятно почему, но произошедшее ее не на шутку испугало. Даже колотить стало, как от холода. Без понятия. «Эй, ты чего? Ну ты чего, а?» В мурашках вся. «Как-то не по себе». Аня поежилась и отступила в сторону. «Как думаешь, мы успеем быстро принять душ?» «Боюсь, что если мы это не сделаем, даже дети поймут, чем мы занимались». Аня замерла на полпути к ванной, удивленная широкой, довольной улыбкой Санина. «Тебя что, совсем не расстроило то, что случилось?» «А почему оно должно было меня расстроить?» «Ну, я не знаю». «Так...» «Сейчас давай дуй в душ, а поговорить мы и по дороге сможем». Аня так и поступила. Теплая вода смыла мерзкую дрожь и тревогу. Девушка замоталась в огромное Владово полотенце и пошла в свою комнату за вещами. Растерянно замерла у шкафа. Да уж, гардеробчик у нее еще тот. Писаком будет, что обсудить, когда они увидят её рядом с Санином в очередном прикиде от каких-нибудь Дольче-Габан. Отругав себя за неуместные мысли, Аня натянула хлопковый сарафан, схватила рюкзачок. «Влад, Влад, я готова!» Но Санин не слышал. Он разговаривал по телефону. «Слушай, ну какого чёрта я бы тебя дергал, Стас? Я тебе пообещал отпуск? Вот и отдыхай себе». «Да что тут разгребать? Ну, есть у меня дочь. У всех в моем возрасте есть дети. Ты мне лучше скажи, с чего этот кипиш начался?» Влад обернулся и наткнулся на внимательный Анина взгляд. «Готово?» — спрашивали его глаза, девушка кивнула. Санин указал на дверь. «Лилу запостила в инсте фото? Чьё? а «Наша с Васькой». «Ну, запустила и запустила. Что значит, зачем я сфоткался? Это мой ребенок Стас. Почему бы мне с ней не сфотографироваться?» Разговор закончился лишь когда они выехали на дорогу. «Ну, ты, наверное, и так поняла, что случилось?» Чему-то радовался Влад, косясь то на Аню, то на дорогу. «Приблизительно. Я только не пойму, почему ты такой счастливый». «А чего мне грустить? Пф, это, кстати, мой директор был». «Да уж я догадалась». «Ну вот. Кажется, он твоего счастья не разделяет. Еще бы. Он с нами год по всему миру мотался. Тут в кое-веки в отпуск укатил. И вот». «Мне очень жаль. Наверное, теперь у тебя будет много проблем. Не стоило Ваське выкладывать это фото без спросу. Нужно было предупредить ее. Но я о другом думала. Обо мне». Довольно кивнул Саня, и вздёрнул бровь, мол, еще скажи, что я не прав. Аня закатила глаза и тяжело вздохнула. Вот бы ей заразиться Владовым оптимизмом. Наверное, он уже привык к вниманию прессы, чего не скажешь о ней самой. И уж тем более не скажешь о Ваське. «Ну, ты чего такая кислая?» «Я не знаю. Волнуюсь немного и вообще». «Посидишь в машине, я все улажу, никаких проблем. А на будущее готовься. Моей жене в этом смысле иначе никак. Я бы очень хотел тебя оградить от всего этого дерьма, но... Боюсь, это не в моей власти». Влад перехватил ладонь Ани и погладил губами запястье, не отрывая взгляда от дороги. «И не вздумай на Ваську наезжать», — добавил зачем-то. Как будто и вправду верил, что она станет дочку ругать. «Да у меня в мыслях такого не было», — возмутилась Аня. «Да ее за все десять лет ни разу не ругала, да я...» Влад захохотал, съехал на обочину, сгреб Аню в объятия и поцеловал. «Ну чего ты все смеешься? «Ничего». Просто ты смешная, когда сердишься. Как ежик, сопишь и фыркаешь. Ты специально это сказал, — сощурилась Аня. Ага, хотел тебя растормошить. Ты что-то слишком загналась. Зато ты у нас вообще не паришься. А чего мне париться, Нюсь? Я счастлив. Безумно. И что тут можно было сказать? Закусив губу, Аня только лишь переплела свои пальцы с Владовыми, впуская в себя его уверенность, что все будет хорошо, его силу и стойкость. «Ну что, лучше?» «Ага». «Тогда, может быть, со мной пойдешь? Представлю вас вместе с Васькой». «Нет, ты что? Давай пока без меня». Вновь испугалась Аня. «Я еще не готова, и сарафан этот дурацкий». Влад смерил Аню одним долгим задумчивым взглядом и, кое-что для себя решив, кивнул головой, соглашаясь. «Окей, тогда будь здесь, мы с Васькой быстро». Квартира веселых располагалась на восьмом этаже. Владу открыла красивая женщина с младенцем на руках. «Здравствуйте, вы Васькин папа, очевидно, а я Лилина мама. Ну, то есть, не биологическая, биологическая, это, конечно... Это, прости, господи, Лилу», — вздохнул появившийся за спиной жены Весёлый. «Мат!» — возмутилась та. «Ну а что? Она за сенсациями гоняется, а мы...» Матвей взмахнул с досадой рукой и, обратившись к Владу, заметил. Ты прости, я тут, похоже, понял, с чего весь переполох. Моя бывшая жена журналистка и... Да я в курсе уже, ничего страшного. Тебе не за что извиняться. Папа, а ты что здесь делаешь? В просторном коридоре квартиры веселых становилось тесно. Влад ухмыльнулся. Тебя приехал спасать, инстаграмщица. Несколько секунд Васька смотрела на отца с искренним недоумением. А потом, мучительно покраснев, отвела взгляд. Ты о нашем фото? «Мне не нужно было его постить, да?» Девочка провела большим пальцем ноги по полу. «С ума сошла? Это еще чего, ребенку отца родного прятать?» Веселые переглянулись и, не привлекая к себе внимания, скрылись за дверями кухни. «Правда? То есть ты совсем-совсем не злишься? А... а почему ты тогда приехал так рано?» «Спасать дочь от репортеров». «Репортеров?» Глаза Васьки приобрели квадратную форму, и Влад усмехнулся. Вот именно, их под домом целая тьма. Все хотят тебя своими глазами увидеть. Но я не хочу, забеспокоилась Васька. Вот и славно, тогда быстренько одевайся, и мы валим отсюда. Мама ждет нас в подземном паркинге. Туда эти ребята еще не просочились. Глядишь, и удастся уйти незамеченными. Как они с Аней не пытались убедить дочь, что она не сделала ничего плохого, Васька все равно приуныла. Сидела, непривычно притихшая сзади, и ковыряла указательным пальцем обивку. «Васька, а Васька, ну ты чего?» спросила Аня, когда они благополучно вернулись домой. «Ничего», — буркнула девочка и отстегнула ремень безопасности. «Но ты же не хотела, чтобы так получилось, и...» «Я хотела». «Что? Я хотела! Хотела!» Васька выскочила из машины и со всех ног припустила к дому. Влад с Аня обеспокоенно переглянулись. «Не пойму, что это с ней». Нахмурилась Аня, дернулась следом за дочкой, но Влад перехватил ей руку. «Эй, постой, дай я. Но, думаешь, я не справлюсь?» Она так не думала. Просто за столько лет привыкла решать проблемы с дочкой самостоятельно. Аня покачала головой. «Иди». Влад поднялся по ступенькам, открыл дверь, разулся и будто бы между делом спросил, у с ноги на ногу дочки. «Не хочешь поговорить?» «Знаешь, мы, мужчины, не слишком сообразительны. И то, что вам, женщинам, кажется самим собой разумеющимся, нас порой вводит в ступор». Васька молчала и глядела на босые ноги. «Ладно, тогда я буду гадать», — не сдавался Санин. «Значит, ты хотела, чтобы журналисты о тебе узнали?» «Нет», — возмутилась Васька. «Я...» Я хотела, чтобы одноклассники перестали надо мной смеяться. Плечи девочки окончательно поникли, а голова склонилась так низко, что Влад мог видеть лишь ее темную макушку. Он сглотнул. Бросил беспомощный взгляд за спину, где, стараясь себя не выдать, притаилась Аня. Ладно, я понял, что ничего не понял. Какой все таки тупой у тебя батя? Ты не тупой, всхлипнула девочка, и Влад уже хотел было сдаться. К черту этот разговор. Лишь бы только его маленькая девочка не плакала и не рвала его сердце на части. Неужели так теперь будет всегда? Вот эта тянущая боль в груди и постоянная, не покидающая тревога. Это они тупые и злые. «Твои одноклассники?» — откашлялся Влад. «Ну да. Мне ведь никто не верил, что ты мой отец. Думали я вру, смеялись». На щеке Влада дернулся нерв. Аня прислонилась к стене, прижав к губам взволнованно подрагивающую ладонь. Они издевались над тобой. Процедил он, контролируя каждый звук, каждую интонацию. Ему хотелось орать. Ему хотелось разнести Васькину чертову школу, чтобы от нее камня на камне не осталось. «Нет, ты что? У нас бы это сразу пресекли. Так смеялись просто». Влад кивнул. Понимая, что за все ее смеялись просто, скрывалась настоящая боль. И он хотел бы знать, но мать его очень хотел бы знать, насколько глубокой была Васькина рана. «Ну и как? Ты, выходит, утерла всем нос?» «Ага», — улыбнулась вдруг его девочка. «Только ты не подумай, я не хвастливая или типа того. Мне вообще без разницы, кто ты и чем занимаешься. Просто было очень обидно, что они мне не верят». К окончанию фразы улыбка Васьки потухла, а голос скатился в шепот. Влад проглотил собравшийся в горляком. подошел к дочке и, прижав ее за плечи к собственному боку, опустил лицо в ее волосы. темные, пахнущие летом, солнцем и луговыми цветами. Пахнущие счастьем. Знаешь, я тебя очень-очень понимаю. Правда? Угу. Я с тех самых пор, как о тебе узнал, с большим трудом гашу в себе желание кричать о тебе на весь мир. Ты не шутишь? Васька задрала голову и уставилась на отца своими блестящими от слез глазищами. Какие тут шутки? прохрипел Влад, а потом чуть не подпрыгнул, от пришедшей в голову мысли. Так, ну-ка вытирай слезы иди сюда. Аня, ты тоже иди. Что ты задумал? Кое-что интересное, пробормотал Влад, извлекая телефон из кармана. Идите сюда плотнее. Я не хочу фотографироваться. У меня беспорядок на голове и вообще. Ты красавица, Нюська, и Васька красавица. Ну же, непорядок. У Васьки в инсте есть наше фото, а у меня нет. Давайте же. Чиз.